Петр Алмазный. Резидент КГБ. Том 2. Читает Алекс Сандер. Глава 1. Римский связной не понравился мне с первого взгляда. Он суетился, нервничал и привлекал к себе внимание, вынуждая тем самым чувствовать не в своей тарелке и меня. На место встречи площадь Святого Петра я приехал заранее, отпустил таксиста, понаблюдал издалека, и подошел к фонтану точно в назначенное время. А потом прождал там 40 долгих минут. И когда увидел этого скачущего по брусчатке плешивого толстяка с бегающими глазами, сразу подумал, ох, хоть бы не этот. Но тип скакал именно ко мне. Он жадно уставился на условленную газету «Делла Спорт» у меня в руках. «Я от сеньора Фабио по поводу интервью для радиопрограммы», перекрыл уличные звуки и его настороженный голос. Прозвучало это неестественно. Он вызубрил фразу наизусть и боялся что-то в ней напутать. «Сеньор Фабио согласен?» – спросил я, пряча газету в карман пальто. «К сожалению, сеньору Фабио сегодня не здоровится». Это были слова пароля. Они означали, что все в порядке и сейчас меня отвезут к нужному человеку. Но действительно ли все в порядке? На этот счет у меня появились сомнения. Я подумал и отогнал подозрения и тревожные мысли прочь заставил себя расслабиться. Они тут не профессионалы, а простые работяги-подпольщики. Встречаясь со мной, толстяк рискует, вот и нервничает. А то, что лицом он походит на поросшую клочьями волос перепуганную медузу, это не имеет значения. А еще он потел, что было, в общем, удивительно. Это мне можно здесь подставлять лицо ветру и расстегивать нараспашку пальто. Недавно я прибыл из Москвы, и там мой вылет задерживали из-за снегопада. Местных... Средиземноморское мартовское солнце не грело, они тянули головы в плечи и кутались в свои модные плащи. Потеть местным никак не полагалось. Впрочем, сейчас вокруг были не только местные. И даже местных здесь было скорее меньшинство, а большинство были туристы. Они бродили туда и сюда, либо стояли, глазея по сторонам. Слышалась английская и французская речь. Целенаправленной группкой топали куда-то, щелкая на ходу фотоаппаратами и японцы. Недалеко от нас сидела на скамейке пожилая пара. Я услышал, они говорили по-шведски. А местные крутились рядом, пытались втюхать неместным сувениры и платные экскурсии. Шарах! Грохнуло вдруг совсем рядом. Собеседник подпрыгнул, дернулся и едва не свалился в фонтан. Мое тело тоже отреагировало, но иначе я остался спокойным. Рефлексы сработали, но мозг успел проанализировать ситуацию за мгновение. Все нормально. Это не террористы взрывают свои бомбы. И не ЦРУ совместно с итальянской спецслужбой СИСМИ устраивает на меня облаву. Это просто поблизости взлетела стая уличных голубей. Связной выругался. Перекрестился что-то, бормоча себе под нос. Спархивали эти птички и правда неожиданно и громковато. Многие пугались. «Пойдемте», — предложил пришедший, указав в сторону дороги, где проезжали автомобили, очень похожие на наши старые «Жигули» — копейки. Я помедлил. Слева на фоне голубого неба высился купол базилики святого Петра. Ближе тянулась высь стела с крестом на верхушке, светлели гладкие колонны. Каменные монументы равнодушно смотрели с высоты своих постаментов на наши дела. А народу вокруг сновала просто тьма тьмущая. Если за нами следили, определить это пока не представлялось возможным. «Да, конечно», — решил я, — «видите». Он кивнул, как мне показалось, с тайным облегчением. Мы устремились к дороге, пробрались через очередь из желающих сфотографироваться на фоне купола и стелы, пошли по тротуару, потом через дорогу к ближайшим зданиям. Через минуту мы уже пробирались такой темной замусоренной подворотней, что в недавние колонны и фонтаны просто не верилось. Здесь приходилось посматривать, куда ставишь ногу, а из подвальных отдушин слышалось отчетливое попискивание. За углом дома у обшарпанной стены мой провожатый попросил меня остановиться. Дальше он вытащил из кармана миниатюрное круглое зеркальце и довольно толково проверил, нет ли за нами хвоста. «Что-то они здесь все же умеют», – подумал я. Симпатия от этого, правда, у меня к попутчику не прибавилась, тут я ничего не мог с собой поделать. На следующей улице обнаружилась промежуточная точка нашего путешествия – старый Альфа-Ромео с покривившимся бампером. Из-за руля пристально взглянул худой напряженный водитель с зализанными седоватыми лохмами, носатый, похожий на птицу грифа. Водитель мне тоже не понравился. Человека, к которому меня привезли, звали Фабио Ротта. Он проживал в маленьком доме на окраине Рима. Дом его смотрел сейчас на нас за навешанными окнами и был окутан тревожной тишиной. Носатый водитель остался с машиной, там, где закончилась дорога, и дальше к дворам повели тропинки. Толстяк потянул на себя калитку и шагнул в поросший кустами двор. Кусты эти, зеленые и мохнатые, походили на можжевеловые. «Фабио, встречай гостей!» – прокричал мой сопровождающий. «Мы приехали!» Прозвучало это примерно так же, как там на площади возле фонтана, то есть неестественно. Что было странно, здесь вроде бы уже не требовались никакие пароли. Дверь скрипнула, этот толстяк открыл ее. Он гостеприимно взмахнул рукой, предлагая мне заходить. Хозяин дома почему-то не показывался, не выходил нас встречать. Может, этот фабио инвалид? Но в центре, когда меня инструктировали, ни о чем подобном не упоминали. Мой толстый сопровождающий мучительно давил из себя улыбку. Уже отчасти понимая, что будет дальше, я шагнул в темной, пахнувший сигаретным дымом дверной проем. Пусть все происходит под крышей. Свидетели в таких делах не нужны, а звать на помощь, чтобы там не заварилось, я все равно не собирался. И может быть я все-таки неправильно оцениваю обстановку и ошибаюсь, и тогда. Сунуть своему провожатому кулаком в челюсти и ускакать через заборы, куда глаза глядят, получилось бы совсем нелепо и непростительно перед итальянскими товарищами. Но нет, в своих подозрениях я, увы, не ошибся. Как только я оказался в прихожей, из комнаты в мою сторону выдвинулся человек. Был он невысок и коренаст, кучерявая голова торчала над серым свитером с высоким горлом, а из руки его в мою сторону торчал пистолетный ствол. Толстяк позади меня уже успел подсуетиться и теперь тыкал еще одним пистолетом в мою правую почку. «Не сопротивляйся и останешься живой!» – долетел до моего уха его нервный голос. Я кивнул и поднял перед собой руки. Вот, наконец-то, все и прояснилось. Толстый принялся меня обыскивать. Я не взял с собой пистолет, бродить с оружием по центральным площадям не стоило. К тому же я рассудил, что если мой единственный контакт здесь, в Италии, окажется провален, то все пропало. Теперь я пожалел о своем решении. Да, контакт провален и все пропало, но из положения надо как-то выходить. Толстяк искал мое оружие, которого здесь не было, шарил меня под пальто. «Ай, щекотно!» – засмеялся я. А потом ударил ногой по руке Кучерявого. Пистолет вылетел из его руки, ударился о стену и глухо стукнуло подстилку на полу. Толстый замешкался и получил удар локтем по ребрам. Его оружие по праву более сильного и быстрого перешло ко мне. Сам толстяк тут же повстречался головой с дверным косяком и грузно завалился мне под ноги. Кучерявый тем временем полз на четвереньках в попытке схватить утраченный пистолет. Я прыгнул к нему, приложил с ноги в бок. Заорал «А ну не трогай!» И тут увидел, что за дверным проемом соседней комнаты кто-то есть. «Пока что в этом доме из людей мне попадались только мужики с пистолетами. И этот в комнате оказался из них же». «Бах! Бах!» — грохнуло и сверкнуло вспышками его оружие. Я едва успел прыгнуть на пол. Пули вылепились в стену, задребезжали стекла, пухнула о пол картинная рама. Я перекатился и нырнул в другую комнату. Мой маневр сопроводили новые выстрелы. Это была спальня, к счастью, пустая. Я проверил доставшийся мне пистолет толстяка. Итальянская беретта. Логично. Патроны в обоими имелись. Итак, ситуация сложилась интересная. В доме я и двое противников. Все вооружены. Кучерявый, что ползал по полу, забрал свой пистолет и укрылся за стеной. Толстяк без сознания. Он вне игры надолго и поэтому не считается. Но есть водитель. И вот его нужно учитывать. А еще есть фактор соседей. Они могли услышать стрельбу и вызвать полицию так что затягивать свое здесь пребывание нельзя. Засевшие за стенами ребята, видимо, рассуждали в том же ключе. Они затараторили между собой. Из дверного проема до меня доносились обрывки их быстрой речи, но я мало что слышал, а еще меньше понимал. Перед командировкой я усиленно изучал в Москве итальянский и достиг в этом некоторых успехов. Но эти двое, кажется, говорили на каком-то местном диалекте. Тут они замолчали, наверное, о чем-то договорились. «Эй, русский!» – послышался хриплый крик одного из них. «Давай сдавайся!» «Ага», – подумал я, – «они знают, откуда я сюда прибыл. Значит, им известно даже больше, чем я предполагал. Но об этом будем размышлять потом, сначала надо вырываться отсюда». «Русские не сдаются!» – крикнул я в ответ, удивляясь, как можно не знать таких вещей, пусть даже в Италии 1978 года. Они загомонили снова. А в моей голове уже созрел незатейливый план. На столике у кровати блестела боками недопитая бутылка вина. Рядом стояли два грязных стакана. Бутылка была заткнута пробкой и удобно легла в руку. Почти не высовываясь из комнаты, я изо всех сил швырнул свое орудие через два дверных проема. В комнате напротив загремело и зазвенело. Я тут же выскочил в прихожую и увидел за дверью то, на что и рассчитывал. Неосторожно вылезший в зону обстрела ботинок а увидев, сразу выстрелил. Бах! В комнате заорали, послышался звук падающего тела. Но я сосредоточил внимание на другой двери и комнате. Тот, кто засел там, не заставил себя ждать и высунулся оттуда вслед за своим пистолетом. Пистолет смотрел туда, где я был полсекунды назад, но этот адрес оказался уже просрочен. Бах! Бах! Промаха не случилось. Оружие противника грюкнуло о пол, сам он вскрикнул и схватился за плечо. Я метнулся и подхватил его пистолет. Приложил мужика рукоятью по голове на всякий случай. Заглянул в соседнюю комнату, там Кучерявый скрючился на полу и все орал, обхватив подстреленную стопу. Его оружие я тоже забрал. Привезший нас толстым водитель в дом не совался и правильно делал. Может, услышал выстрелы и убежал. Теперь мне нужно было кого-то из здешних вояк допросить. От Кучерявого толку не было, от толстяка тоже. Раненый в плечо и получивший вдобавок по голове тип стонал у двери на полу. "Эй ты!" я слегка похлестал его по щекам и заодно выдернул у него из кармана пистолетную обойму. "Вы кто такие? На кого работаете?" Он в ответ только замычал. Этого парня я приложил по черепу слишком сильно, и теперь он пребывал в состоянии где-то между сознанием и обмороком. Я попытался привести его в чувство, и тут в доме раздались новые звуки. Где-то за стеной стукнуло, как будто упало что-то тяжелое. Потом зашумело еще, звякнуло. На пол посыпались какие-то вещи. Звук шел из-за неприметной двери, кажется, она вела в чулан. Я распахнул ее, уже представляя, что там увижу. За дверью был хозяин дома Фабио Ротта, хотя узнать его оказалось непросто. Тем более, что до этого я видел его только на фотографии. Лицо опухло, губы разбиты, один глаз заплыл. Фабио привязали к стулу, и изо рта торчал тряпочный кляп, который я сразу вытащил. Я щелкнул выключателем и рассмотрел все получше. Достал выкидной нож, его при обыске толстяк не успел у меня отобрать. Разрезал веревку, и только тут заметил, что, кроме всего прочего, у моего контакта прострелена нога выше колена. Рана была перевязана полотенцем, оно пропиталось кровью, натекло и на пол. «Надо отсюда уходить!» Прохрипел Фабио, как только отдышался и отплевался. Тут я не мог с ним не согласиться. Выглянув обратно в зал, я заметил, как от окна отпрянула высокая фигура. Это был водитель. То, что он не уехал, было хорошо, машина нам понадобится. А вот то, что он до сих пор не убежал отсюда на своих двоих, было не очень правильно. Но поправимо. Нужно было спешить. Я выскочил во двор без всяких предосторожностей. Водитель был не опасен. Был бы опасен, не мелькал бы перед окнами. Я сразу увидел его за кустами. Он пытался перелезть через забор в соседний двор. «Эй!» – крикнул я. От моего крика он дернулся и повалился с забора. «Иди сюда!» – взмахнул я пистолетом. По водительскому лицу пробежала мысль о рывке вдоль забора под защитой кустов. Защита была слабенькой, и он сделал правильный выбор. «Оружие есть?» – он испуганно замотал головой. «Ключи в машине?» – он также испуганно закивал. «Отлично!» «Иди в дом и помоги раненым». Водитель бросил недоверчивый взгляд на пистолет у меня в руке, втянул голову в плечи и шагнул в дом. Там уже не кричали, но стонали и ругались довольно громко. Карманы мне оттягивали два лишних пистолета, я достал их. Себе оставил тот, которому недавно заимел запасную обойму. Остальные протер носовым платком и бросил в клумбу у крыльца. Потом вошел в дом вслед за водителем. Оттолкнул его, застывшего у себя с дороги, Повел наружу Фабио, который прыгал, сцепивши зубы на одной ноге. Наш путь к машине оказался долгим и трудным. Соседи выглядывали из-за своих заборов, смотрели молча и испуганно. Люди не понимали, похищаю я Фабио или спасаю. Может от того, что я не сразу догадался спрятать в карман пистолет. На середине маршрута я почувствовал, что мой спутник вцепился мне в плечо и вот-вот упадет без сознания. Тогда я наклонился и взвалил его себе на плечо. Заканчивал путь я уже бегом. В начале улицы в клубах пыли показалась полицейская машина. Сомнений не было. Кто-то вызвал карабинеров, и они летели именно сюда, к нам. Мотор рыкнул, заводясь. Направление, откуда мы приехали, было для меня перекрыто. И мы помчались в противоположном, туда, где заборы смыкали свои ряды, а дорога стремительно сужалась, превращаясь в тропу. Полицейские нас, конечно, увидели. Теперь их машина плотно сидела у меня на хвосте. А я, непрерывно сигналя, вломился на потрепанном ревущем Альфа-Ромео в лабиринты узких и извилистых улочек этого очень похожего на деревню римского предместья. Люди, собаки и куры уносились у меня с пути. Бац! Правое зеркало отлетело сразу. Левое продержалось на несколько секунд дольше и потом встретило свою торчащую доску. На одном из поворотов со скрежетом отлетел задний бампер. Поверх заборов мелькали лица с вытаращенными глазами. Возмущенные крики и собачий лай слышались сквозь визг колес и рев моторов. Фабио вцепился в заднее сиденье, его мотало по салону, и он скрижетал зубами от боли. Карабинеры не отставали. Они пошли на принцип, и машина их орала своей сиреной где-то совсем рядом. С каждым новым поворотом я ожидал воткнуться в тупик или вмазаться в такой узкий проулок, что мы застрянем там, как топор в колоде. Тогда выбираться придется, выбивая лобовое стекло, и что дальше? В стране я не легал, прикрытия в виде дипломатического паспорта у меня нет. Бросить раненого Фабио в машине или пристрелить пару ни в чем в общем не виноватых итальянских полицейских я очень надеялся, что выбор это делать мне все же не придется. За очередным изгибом нашей гонки прямо перед капотом выросли металлические ворота. Тупик? Нет, слева есть просвет. Я вывернул руль туда. Автомобиль, цепляя боками ветки, столбики и доски, поскакал под уклон и крутизна его все увеличивалась. Что там? Овраг, обрыв! Впереди блеснула вода, река, или скорее ручей, а через него мост. Ну как мост? Поэтому сооружению местные ходили пешком и ездили на велосипедах, может, гоняли через реку Коз, а вот коров уже вряд ли. Ездить же здесь на машинах никто никогда и не думал. Но как раз думать мне было и некогда, поэтому я отпустил тормоз. На газ здесь можно было и не давить, машина понеслась куда надо и так. За мостком ковырялись в земле пацанчики в разноцветных куртках. От моего источного бибиканья они подпрыгнули и разлетелись в разные стороны, как воробьи, а машина понеслась вперед. У самого деревянного настила я все же притормозил. Чертов мост показался мне более узким, чем ось автомобильных колес. Но о том, чтобы выходить и прикидывать, и речи не было. «Вперед!» Заорал я и нажал педаль газа. Машина двинулась по мосту. Деревяшки трещали под колесами. Внизу сверкала солнечными бликами речка. Вода была совсем рядом, но слететь туда означало для машины здесь и остаться. Противоположный берег стоял пусть невысоким, но непреодолимым обрывом. На заднем сиденье затаил дыхание Фабио. Пацаны среди кустов на берегу наоборот свистели и восторженно кричали. Сзади преодолевала грунтовый спуск полицейская машина наших преследователей. Я подался вперед, уставив взгляд на полосу моста перед капотом. Мы медленно и с громким хрустом продвигались к концу переправы. Мне казалось, что с обеих сторон машина держится за деревянную поверхность какими-то миллиметрами своей резины. Одно неверное движение рулем, и мы свалимся вниз. Один раз под колесом так хрустнуло, что я подумал, все, приехали. Но нет, пронесло. Скоро мы выехали на твердую землю, и под резиной захрустела щебенка. Но не всем, кто за рулем, сегодня так же везло. Когда мы взобрались на подъем, со стороны моста донесся громкий треск, а потом звук удара. Обернувшись через заднее стекло, я успел заметить, что автомобиль полицейских накренился, и одной своей половиной стоит в воде. Местные пацаны тут же радостно завопили и заулюлюкали. Кажется, полицию в этом пригородном бедняцком районе не любили. Бибикнув всем на прощание, наша машина рванула вперед. На том ужасе, в который превратился сейчас Альфа-Ромео, гонять по городским улицам определенно не стоило. Поэтому, отъехав окраинами и пустырями подальше, мы дотянули до места, откуда, по словам Фабио, можно было позвонить. Таким местом оказалась небольшая мебельная фабрика. Загнав машину в тупик у каких-то развалин без окон дверей, я оставил там своего спутника и отправился к фабричным воротам. На проходной я отрекомендовался знакомым Фабио, и усатый охранник радушно позволил мне воспользоваться телефоном. Позвонил я товарищу Фабио. Он работал доктором на скорой помощи, и он пообещал приехать как можно быстрее. Топая обратно к машине, я крутил в голове слова Фабио. «Моя ячейка полностью разгромлена», — сказал он мне. Мы успели поговорить по дороге сюда, когда петляли по пустырям и безлюдным переулкам. «Я не знаю, почему так случилось», — продолжал он. «Кого-то арестовали, кто-то пропал. Все произошло за считанные дни. В голосе его сквозила боль, и то не была боль от раненой ноги. «Я ничем не смогу помочь тебе, комрад», — добавил он, хотя это было понятно и так. «Как-то не очень удачно начинается моя миссия» на Апеннинском полуострове», – подумалось мне. А между тем, совсем скоро, страну ожидает потрясение от грядущего небывалого события. Этим событием станет немного много ни мало похищение итальянского премьер-министра. Или не станет. Это уже зависело от меня. Как бы то ни было, времени до дня Икс оставалось примерно неделя. Размышляя обо всем этом, я возвратился к машине. И там увидел, что возле нее толкутся и голдят человек 10 бритоголовых. Глава 2 Повернув из-за развалин, я увидел это сборище. Нашу машину окружила толпа. Морды этих ребят явно просили кирпича, да и голоса тоже были подстать. Ближе к дороге чернели, перекрывая нам выезд, две запыленные тарантайки. Я подошел вплотную, но наши с фабио гости были увлечены и меня не замечали. «Тачка такая же, как и говорили», — гундосил один, дергая ручку от водительской двери. «Да они-то они!» — они! кричал другой, проталкиваясь поближе к машине и тыча пальцем в окно. «Я вот этого знаю! Это комуняка «А почему он один? Должны же быть двое!» Фабио заперся в машине изнутри, но задержать надолго это, конечно, никого не могло. «Какая разница, где другой?» перекрыл все громкий командный голос. «Смотался куда-то, да и черт с ним! Давай, бей окна, вытаскивайте его!» «Точно!» — подхватили остальные. «Вперед!» Все они были похожи друг на друга. Бритые головы, кожаные куртки, джинсы. Неотягощенные интеллектом агрессивные лица. Тут и там свастика, вытатуированная на руках и шее, или нашитая на одежду. Возраст лет 20-25. Пара человек чуть постарше. Неофашисты. Похожих я встретил в Швеции, а требья в этих 70-х на западе хватало. Они зашарили под ногами в поисках камней, а тот, что кричал про битье окон, пригнулся и пристально вглядывался в темноту внутри салона. — Что там интересного? — спросил я, встав рядом с ним. Тип заметил меня и испуганно отшатнулся. Тут же нахмурился, боевито выпятил подбородок. — Твоя тачка? — спросил, расправляя плечи. Остальные тоже, наконец, заметили, что они теперь здесь не одни. «Хочешь купить?» – усмехнулся я ему в лицо. «Она не продается». Я отодвинул его и шагнул, доставая ключи к водительской двери. «Сейчас я сяду в машину», – спокойно проговорил я, оглядев эту шоблу, – «заведу двигатель, и мы с моим другом отсюда уедем. Вы не будете нам в этом мешать, и тогда никто не пострадает». Надежды на такой исход было, конечно, немного, но озвучить предложение я посчитал нужным, ну, чтобы потом не испытывать угрызений совести. Они запереглядывались, возмущенно загомонили, тот, что кричал бить окна, выступил вперед. «Ты отсюда не уедешь!» — заявил он. «Почему это?» «Мы тебя задерживаем!» Я вздохнул, спрятал ключи в карман и отступил от машинной двери. «Ну, давайте, попробуйте!» Вперед выступили двое. «Стойте!» – забормотал в бритоголовой толпе негромкий голос, но удивление благоразумный. «Стойте! Может, не надо? Этот чувак, наверное, из КГБ. Смотрите, какая морда!» «Это да!» – доставшаяся мне от Николая Смирнова внешность впечатляла. Поначалу я сам непроизвольно опасался человека в зеркале, потом постепенно привык. Но благоразумных людей агрессивно настроенная толпа слушает редко. Даже когда те, вот как сейчас, удивительным образом прозревают чистую правду. Так случилось и в этот раз. Но как же этот тип четко меня идентифицировал? Мне это совсем не понравилось. «Какая разница!» — крикнул кто-то еще. «Все равно! Мочи его!» И двое смельчаков ринулись притворять слова крикуна в жизнь. Сделать это они намеревались голыми руками. Место было безлюдное. Но шумы и суета могли кого-то и привлечь, например, полицию. Так что заканчивать с этим неожиданным шоу нужно было побыстрее. Двое встали в боевые стойки и запрыгали на месте, а я ждать не стал. Резко двинувшись вперед, я рубанул одному прямым ударом в нос, он дернул головой и рухнул, как подкошенный. Второй уже летел на меня, его кулак целил мне в глаз. Кулак я поймал, сжал и чуть крутанул. Послышался хруст. Ай! Ай! заорал неофашист, падая на колени. Поколеченную руку он держал перед собой, уставившись на нее с ужасом на лице. Рефлексы Николая Смирнова не подвели и сработали на отлично. Я уже привык ощущать их как свои собственные. Остальные противники, видя такое, на секунду замешкались, но ну тут позади них засопели и затопотали. Из-за расступившихся тел вылетел желающий полноватый тип с куском арматуры в руках. Занеся свое орудие над головой, он без остановки ринулся прямо на меня. Удар. Я увернулся, железяка рассекла воздух рядом с головой. Ударилась в крышу автомобиля. Загрохотала знатно. На товарный вид несчастного Альфа Ромео это, правда, повлиять уже не могло. Шанса на второй удар я этому резкому парняге не предоставил. Сунул ему кулаком в печень. Арматурина, выпав, запрыгала по асфальту. Обритую голову я, поймав противника за шею, заставил повстречаться с корпусом машины. Угодила голова в заднюю дверцу, и звук был почти такой же, как от удара арматуры. Стекло не разбилось, но треснуло. Тело рухнуло, и осталось лежать без движения. Остальным противникам пора было уже и разбежаться. Но нет. Они отступили, но бросаться на утек не спешили. Более того, до моего уха донесся звук, с которым щелкают, раскрываясь выкидные ножи. Не хотелось, но пришлось все-таки доставать пистолет. Бах-бах! Пули вошли в асфальт рядом с ногами тех, кто стоял поближе. Бах! Тут-то эти обалдуи уже отскочили, но все равно не побежали. Я вытащил запасную обойму, не спеша поменял, показывая, что патронов хватит на всех. Толпа отступила еще на шаг два. Раненых они оттащили с собой, но не уходили, а стояли и, набычившись, глядели на меня, проявляя то ли тупость, то ли отвагу, а может, оба эти качества одновременно. Я стал уже всерьез подумывать, а не стрельнуть ли кому-нибудь из них в ногу по-настоящему. Тут издалека донесся протяжный знакомый звук. «Ви -у, ви -у, ви -у — Ви-у, Это завывала полицейская сирена. Тогда они зашевелились и загомонили. — Что, уходим? — А зачем нам уходить? Мы же это самое... Ну, мало ли кто там приедет. А награда? А если этот начнет палить? Переговаривались они недолго, потом решили отсюда сматываться. Бегом погрузились в свои колымаги, и те, вздымая пыль, унеслись по дороге. Я тоже запрыгнул в машину. Посмотрел на слегка обалдевшего от всего происходящего Фабио и решил не уноситься отсюда со всей возможной скоростью, а пойти на хитрость. Я подогнал машину как можно ближе к развалинам под самую стену, в расчете на то, что несущиеся неизвестно куда карабинеры нас не заметят. И правильно сделал потому что выла сиреной и пугала всех вокруг не полицейская машина, а микроавтобус скорой помощи. На медицинском микроавтобусе прилетел товарищ Фабио, тот самый, которому я звонил. Где нас искать он знал, поэтому мимо они с водителем не проехали. Фабио он повез не в больницу, это было бы слишком опасно для них обоих. Он забрал его к себе домой. Водитель, видимо, был из своих проверенный и надежный. Меня они подвезли ближе к центральным улицам, где можно было поймать такси. Фабио Ротта оставил мне адреса и телефоны, по которым его можно найти, на всякий случай. Я ничего записывать не стал, все запомнил, в нашем деле было принято именно так. Но больше беспокоить Фабио я не планировал. Он и так пострадал. И у меня были некоторые основания полагать, что провал пришел именно с нашей стороны. «Прости, что оставили тебя без поддержки, комрад», — сказал Фабио Ротта на прощание. «Могу тебе посоветовать только одно». Загляни в бар «Гладиатор». Это на виа Калабрия. По вечерам там собирается всякий специфический народ. Может, отыщутся и те, кто тебе нужен. Он крепко сжал мне руку. Удачи тебе, комрад. Береги себя. Я ответил, что постараюсь. Помещение было сплошь затянуто сигаретным дымом. Отчетливо я видел только тех, кто сидели за парой соседних столиков. Дальше начинался густейший никотиновый туман. Что называется, хоть топор вешай. Что касается тех, кто сидел здесь этим вечером, то я бы совсем не удивился, окажись у них за пазухой по топору. Нажиты там уж точно имелись. Да, Фабио не обманул. Бар-гладиатор был интересным заведением. Я занял место в углу. Где-то далеко, когда дымные облака на секунду рассеивались, из-за их марева показывалась барная стойка. За ней выселись полки с рядами разноцветных бутылок. Сверху свисали пестрые болельщические шарфы с символикой футбольных команд, а из-под бутылок и шарфов в зал глядела зверская физиономия бармена. Перебитый нос, квадратная челюсть и выражение лица наводили на мысль, что шарфы попадали в эту коллекцию, возможно, без учета желания их бывших хозяев. Отхлебнув из пивного бокала, я погрузился в свои мысли. Итак, что мы имеем? Высшее руководство КГБ и даже государство направила меня сюда, в Итальянскую Республику, со специальной миссией. В стране сильные левые настроения. Коммунисты получили большой процент на выборах, остальные партии вынуждены с этим считаться. США обеспокоены и изо всех сил стараются поменять расклад сил. Для этого в ЦРУ пытаются коммунистов и все левое движение в глазах населения дискредитировать. Есть сигналы, что для этих целей ЦРУ использует террористическую организацию «Бригадо Россо». По «Красные бригады. Моя задача – выявить связь руководства бригады Россо с людьми из ЦРУ. Нужно добыть конкретные факты». Так получилось, что прибыл я сюда как нельзя вовремя. Брежнев, Политбюро и верхушка Комитета госбезопасности не могли этого знать, но как в воду глядели. Совсем скоро здесь состоится похищение итальянского премьер-министра Альдо Морро, и совершат этот акт именно боевики красных бригад. Премьер Моро проводил в жизнь свой политический проект исторического компромисса и собирался создать коалицию с участием Коммунистической партии. Таким образом, коммунисты вошли бы в правительство, получили бы какие-то из министерских постов. Казалось бы, все логично. Если Компартия набирает треть голосов населения Италии, то она должна быть представлена во власти. Ведь так и работает та самая демократия, о которой на Западе столько разговоров. Но в таком случае коммунисты, пусть и итальянские, получали доступ к секретной информации НАТО, сведениям о военных объектах, о размещении вооружений, конкретным стратегическим планам и много чему еще. Такого американцы допустить не могли. Они давили на Мора по всем возможным каналам, через своих людей в Италии и на международном уровне. Когда там ничего не вышло, к решению вопроса подключился госсекретарь Киссинджер. Он лично встречался с Мором. Он встречался с Моро, но тоже не смог убедить его, что американские интересы должны быть для итальянского премьера важнее интересов его собственной страны. Тогда Альдо Моро похитили, а через время убили. О самом похищении я слышал чуть не с детства. Да о нем, наверное, слышали все. Это событие было сродни убийству Кеннеди или Индиры Ганди. Все же не каждый день одного из влиятельных политиков страны находят расстрелянным в багажнике машины в центре города. Но я знал об этом больше простого обывателя. Недавно, в той старой своей жизни, я писал об этом в рамках серии шпионских статей. Только вот писать я писал, а помнил теперь далеко не все, что добыл тогда на просторах интернета. Я знал год похищения, понятно, 1978 Знал, когда Мора убьют. Его тело обнаружили 9 мая. Такую дату было легко запомнить. Еще знал, что держали его в плену около двух месяцев. Кажется, меньше и точно не больше. То есть день похищения я мог вычислить только приблизительно. Если брать с запасом, то нужно было исходить из того, что это случится 9 марта, а сегодня уже второе. Созданная усилиями разведчиков из резидентуры агентурная ячейка разгромлена. Причем случилось это аккурат к моему сюда приезду. В совпадение верилось с трудом, а это значило, что сведения о моей миссии кто-то слил противнику. Поэтому я не стал возвращаться на старую квартиру, а снял себе новую. Все равно вещей там почти не было, а пистолет я уже раздобыл другой. Теперь мне нужно искать выходы на бригаду Россо самому, с нуля. Ну, не то чтобы совсем с нуля. У меня имелся небольшой список людей, которые могли меня на террористов вывести. Хранился этот список, понятное дело, в голове. Я поднялся и сквозь завесу сигаретного тумана побрел к барной стойке. Нужно было начинать налаживать контакты с местным населением. Заказал еще бокал пива, уселся прямо здесь у стойки, шлепнула гладкую и стойчную поверхность купюры. Сдачи не надо. Бармен отдал заказ. Взглянул на деньги, бровь его приподнялась, скорее подозрительно, чем с благодарностью. Чем обязан такой щедрости? Его пиратская морда с перебитым носом и серьгой в ухе замерла, сверля меня колючим взглядом. «Да вот, недавно приехал в этот район». Я вздохнул и стал рассказывать согласно задуманной легенде. «Собираюсь здесь пожить какое-то время. Хочу освоиться, узнать, кто есть кто. А ты наверняка со многими знаком». Бармен кивнул. Поверил он мне или нет, было пока непонятно. «Ты что, русский?» Неожиданно спросил он, прищурившись. «Да что же это, блин, такое?» – подумал я. Замешательство свое я показывать, конечно, не стал. «Почему ты так решил?» – спросил я, демонстрируя сдержанное удивление. «Из-за акцента?» Бармен усмехнулся. «Не только. Просто ты так посмотрел на бутылки с водкой, как будто повстречал старых друзей». Он откинул голову назад и заржал довольный собой. Я подумал и решил на него не обижаться. — Ты почти угадал, — сказал я. — Я из Югославии. Убрался оттуда, когда тито стал творить там всякую дичь. А акцент никак не получается избавиться. Да мне и не мешает. Иногда даже помогает. Девочки, случаются, клюют на экзотику. Бармен закивал понимающе. — Нико Бранчич, — представился я. — Сандро, — протянул бармен руку поверх стойки с пятнами от пролитых напитков. Фамилии были тут, судя по всему, не в ходу. Мы сжали друг другу ладони. Хватка у бармена была что надо, но и я на свою тоже не жаловался. Он осмотрел меня, оценивающе принимая какое-то решение. Бросил протирать стакан и шагнул за стойкой поближе. Заговорил, понизив голос. «Да, тут у меня собираются местные, залетных почти не бывает. Вон та компания». Он указал на ближний столик, где за бутылкой вина о чем-то переговаривались четверо крепких усатых мужиков. Это работяги-строители. Занимаются профсоюзными делами, ходят на митинги и вообще идейные ребята. Так что при них ты своего тита лучше сильно не ругай. Он подбегнул. Я понял, что он имеет в виду. Скорее всего, мужики из коммунистов. Что ж, учтем. Дальше бармен Сандро бегло прошелся насчет посетителей за другими столиками. Это пенсионеры, то алкоголики, а вон-то футбольные фанаты. Видишь вон того седого? Показал он на один из столов, где звенели бутылками болельщики. Это он сломал мне нос. Он беззвучно зашевелил губами, как оказалось подсчитывая. Вот уже 12 лет тому назад. В те времена на стадионах было веселее, чем сейчас, а особенно на трибунах. Я болел за Рому, а он за поганый Лацио. Думается, ты не остался в долгу, предположил я. Лицо Сандро растянулось в довольной ухмылке. Это само собой хмыкнул он. «А как иначе? Я переломал ему ногу». Бармен прищурился и приподнялся над своей стойкой. «Эй, Джан-Лука, какая завтра будет погода? Что говорит твое колено?» «Спроси об этом у своего кривого носа», с готовностью ответил седой Джан-Лука. Перепалка их вышла ироничной и безлобной. Судя по реакции остальных, это было обычное дело в здешних стенах. Теперь... «Все 12 лет наливаю бесплатно этому хромому засранцу», — проговорил Сандро, понизив голос так, что его стало едва слышно за общим голдежом. «Я со значением покивал. Интересные, мол, тут у вас люди и отношения». Рассказ бармена Сандро потек дальше. «Вон те трое рыбаки, они же контрабандисты. Вон тот, уснувший на столе, монах-францисканец». «Монах-францисканец», — прилежно запоминал я. «Буду знать, что бы это ни означало». Этот — полицейский осведомитель. Вон там трое карточных шулеров и один идиото, который приперся сюда с деньгами, а уйдет с пустыми карманами. А вон сумасшедший парень, который уверен, что он сын римского папы. Я делал умное лицо и впитывал информацию. Все это было, конечно, увлекательно. Только вот на самом деле большой пользы сведения эти мне не обещали. А вон тот с газетой, — сказал Сандро, — это серьезная личность. Журналист. Адриано Ферри. Слыхал про такого? Вот это он самый и есть. И тут я встрепенулся. Журналист этот был, скорее всего, знаменитостью скромной, локальной. Но я о нем тоже слышал. И не просто слышал. Журналист Адриано Ферри присутствовал в списке людей, которые могли помочь мне продвинуться в выполнении моего задания. Прерывая наше общение, к стойке подошли ребята, которых Сандро отрекомендовал как рыбаков, склонных также к занятиях контрабандного толка. Рыба от них действительно не пахла, зато пахло добротным перегаром. Их пустые бокалы стукнулись о стойку. Официантов в заведении не водилось, здесь предполагалось самообслуживание. Бармен Сандро отвлекся, разливая им добавку. Я предпочел отойти в глубь зала. Журналист трескал из тарелки фисташки и прихлебывал из бокала. На носу его сидели очки в толстой оправе. Лицо покрывало... Обильная щетина. Одной рукой он держал печатное издание, название которого было не разглядеть. Пялился он туда с довольно мрачным видом. Я решился и просунулся на скамейку с другой от него стороны стола. «Вы, Адриано Ферри?» спросил я, предполагая таким нехитрым манерам завязать беседу. «Пошел к черту!» ответил он, бросив на меня мимолетный взгляд. А потом уткнулся обратно в свою газету. Глава 3. Обижаться на грубость со стороны своего итальянского коллеги, этого поедателя фисташек, я не стал. Но и навязывать свое общество после такого ответа не выходило при всем желании. Так что я отступил обратно за свой столик в углу и стал наблюдать и ждать. Может быть, рассуждал я, когда этот тип покончит с пивом и выйдет на улицу, там он станет немного дружелюбнее. В любом случае, нужно подъехать к нему еще раз. По крайней мере, вне этих стен моя настойчивость никому не будет бросаться в глаза. Но все вышло даже лучше. Минут через десять в бар вошли два мордоворота в длинных плащах. Они бегло осмотрели людей в зале и направились к столику Ферри. Когда они подсели к нему и стали что-то говорить, тот, судя по выражению его мрачной физиономии, сказал им то же самое, что не так давно сказал и мне. Но пришедших такой прием было на то, похоже, не смутил. Они продолжали разговор, обильно, как это принято у итальянцев, размахивая руками. О чем шла речь, мне за общим гвалтом было не слышно. Когда все трое поднялись и потопали на выход, я немного подождал и устремился туда же. Выйдя наружу, я бесшумно прикрыл дверь и отступил в тень под стеной. Моего появления не заметили, а может просто не обратили внимания. Теперь я мог слышать, о чем говорят Адриано Ферри и мордовороты в плащах. Разговоры, как я и предполагал, назвать приятельским можно было с большой натяжкой. Свет фонаря падал на площадку перед баром, освещая этих троих. Журналист оказался невысоким, но довольно коренастым. Очки свои он снял. Короткая куртка топорщилась на широких плечах. Он и сам как будто весь ощетинился, встопорщился, как колючая рыба-ёрш, или скорее как уличный бойцовый кот перед двумя псами. А псов было похоже, его смелый настрой останавливать и не думал. Они теснили своего собеседника к стене и наседали на него вовсю. «Тебя же просили», — гнусавил один из них. «К тебе обращались уважаемые люди». «Говорили тебе?» «Не суй свой любопытный нос куда не нужно», — помогал напарнику второй, протягивая руку к воротнику журналистовой куртки. «Ведь обращались?» «Ведь говорили?» «Пошли к черту!» Ферри отстранил лезущую к нему загребущую пятерню. Лексикон у него не отличался разнообразием. Впрочем, здесь на вечерней пустынной улице каких-то изысканных оборотов, пожалуй, и не требовалось. «Пошли к черту!» — повторил он. «Вы сами и ваши...» — договорить ему не дали. Одной только смелости на улицах бывает недостаточно. Две фигуры двинулись вперед, журналист отступил, и тут же быстрый кулак воткнулся ему в солнечное сплетение. Фари ухнул и согнулся. Противники нависли над ним, очевидно, собираясь продолжать начатое. А это означало, что мне пришла пора выходить из тени. И медлить я не стал. Бесшумно оказавшись за спинами тех двоих вплотную, я протянул руки и резко схватил их за шеи. Так-то парни были крупные и не слабые, но тут сработал эффект неожиданности. Они одновременно ругнулись и попытались обернуться. «Ты кто такой?» – начал один но я был здесь не за тем, чтобы рассказывать им свою биографию, ни вымышленную, ни тем более настоящую. Головы мужиков двинулись навстречу друг другу и вошли в контакт. Бум! Раздался глухой, но отчетливый звук удара. Я отпустил их, и мордовороты под шуршание своих плащей повалились на землю. Журналист Адриано Фери выпрямился. Несколько секунд потребовалось ему на то, чтобы восстановить дыхание. Что-то в его внешности было от актера и певца Челентана. «Да у них и имена одинаковые», — подумалось мне. Ферри достал сигарету, подкурил. «Не надо было», — угрюмо буркнул он. «Я бы сам с ними разобрался. На этот счет у меня имелись сомнения, но я оставил их при себе. Он перешагнул через раскинувшиеся тела и побрел по тротуару в ту сторону, где горело меньше всего фонарей. Я вздохнул и направился следом за ним». Наши шаги разносились в окружающей тишине. Мы обошли большую лужу, подсохшую по краям, и с кружком темной воды посередине. Сигаретный дым перебивал кисловатый запах откуда-то из-под воротни. Вдалеке задрынчал мотоциклист или мопед. В ответ ему где-то поблизости запели свою песню «Коты». Это было логично. На улице стоял пусть и ранний, но уже март. «Меня зовут Нико Бранчич», — сказал я, догнав фри и поравнявшись с ним. Руку я протягивать не стал, стиль общения этого парняги такого, судя по всему, не предусматривал, но для меня это было непринципиально. Пару десятков шагов мы прошли в молчании. Мне подумалось о том, что среди всех существующих итальянцев мне попался, возможно, единственный в своем роде молчаливый. «Ты помогаешь всем, кого пытаются избить на улице?» – спросил он наконец. «Когда как?» – усмехнулся я. Чаще всего тех, от кого мне что-то нужно. Он хмыкнул, но не то чтобы с большим интересом. «И что же тебе нужно от меня, Нико Бранчич?» Вот это, наконец, был уже нормальный разговор. «Я видел, ты пишешь о бригаде Россо», — начал я, а потом продолжил. У меня, конечно, был готов для этого случая специальный рассказ. О том, что я частный детектив, работаю, правда, без лицензии, но кому какое дело и сейчас занимаюсь поиском пропавшего молодого человека, почти подростка. Есть основания полагать, что его исчезновение связано именно с красными бригадами». «Похищение?» – спросил Ферри. Я ответил, что на похищение это не похоже. Больше похоже на то, что парень сбежал из дому по своей воле. Юношеский бунт, марксистские брошюры в столе, ссоры, исчезновения, безутешные родители. Кажется, картину я нарисовал вполне убедительную. Вряд ли, конечно, хмурый тип Адриану Ферри бросится раскрывать мне все свои источники, но хотя бы чем-нибудь поделиться мог бы, из сочувствия к страдающим, пусть и несуществующим, папе с мамой вымышленного паренька. Журналист Адриану Ферри долго ничего не говорил. Он просто топал по темной улице и молчал. Я тоже шел молча. Треснутый асфальт шуршал под нашими подошвами. «Ты не обращай внимания, что я отшил тебя там, в гладиаторе». Наконец заговорил мой немногословный собеседник. «Просто у тебя такое лицо, как раз такими ко мне приходят рассказать, о чем мне не надо писать. Я подумал, ты тоже из этих». Я незаметно усмехнулся и ответил в том плане, что ничего, мол, страшного бывает. «А бригады, — продолжал Ферри, — это такая неблагодарная тема. Сегодня ты пишешь о них статьи или разыскиваешь пропавшего парня, а завтра лежишь в канаве с простреленной головой. Он остановился и повернул ко мне поросшее щетиное лицо. «Поиски это дело благородное, но достаточно ли тебе платят, чтобы лезть к дьяволу в зубы? И стоит ли вообще оно того?» Он пытливо заглянул мне в глаза при свете уличного фонаря. Я ответил, что все это мне понятно, и что для меня дело тут не в деньгах. Что эта семья не чужие мне люди, так что деваться мне некуда, и рисковать я готов. В таком случае у меня имеется насчет всего этого одна мыслишка, — ухмыльнулся он. Давай, диктуй свой телефон. Скоро я тебе позвоню. В доме, напротив того, где я поселился, на первом этаже работала пиццерия. Называлась она «Заходи к Джузеппе». Я решил, что последую предложению светящихся букв с вывески и завтракать стану именно там. Чтобы поскорее освоиться в стране, мне требовалось как можно больше времени проводить на людях. Предполагалось, что в пиццерии я буду тихо и незаметно сидеть в уголке, принимать и пищу, а заодно, что называется, погружаться в языковую среду. С болтливыми итальянцами это представлялось само собой разумеющимся. Глядишь, и что-то полезное по своей главной теме здесь услышу. В плане погружения в среду все так и получилось. А вот насчет того, чтобы отсидеться незамеченным, вышла небольшая проблема. Проблемой этой стала супруга, давшего заведению название человека, немолодая полноватая тетенька. Она приметила появившуюся здесь новую личность и тут же взяла меня в оборот. «Вы поселились в доме 28? А в какой квартире? И сколько же с вас содрали эти жулики? А сами вы откуда? А кем работаете? И как долго планируете здесь пробыть?» Пока готовилась моя пицца, этот град вопросов накрыл меня с головой. Ответы мои слушали все посетители, человек 10. Может, не всем оно было интересно, но и деваться им от этого было некуда. Хорошо, что я твердо зазубрил свою легенду в Москве перед отправкой, а о том, как правильно вести себя на допросах, Николая Смирнова научили еще в школе КГБ. Я привык называть этого человека майором, но там, в центре за разоблачение предателя Гордиевского, его повысили в звании. Или это меня повысили, тут с какой стороны посмотреть. Как бы там ни было, новые звездочки на погоны приделывал я. Я обмывал повышение с Васей Кругляевыми товарищами, большинство из которых лично мне довелось увидеть впервые в жизни, тоже я. Тем временем пицца уже источала ароматы у меня на столе. Однако поток вопросов, если и пошел на убыль, то очень незначительно. А вы женаты? А как вам жилось там, в Югославии? А гражданство вы уже получили? А за кого голосовали на выборах? Сам Джузеппе, толстый и похожий на слегка подросшего Дэнни Девита, Находился здесь же у плиты. Он в разговор не лез, да и куда там было лезть. С такой женой ему по неволе приходилось больше слушать, чем говорить. Пытаясь что-нибудь откусить, проживать и по возможности проглотить, я обреченно отвечал на все, что интересовало хозяйку. Да, гражданство я уже пять лет как получил. На выборах не голосовал, не считаю себя вправе, все же я не вполне местный. По своим политическим взглядам я ближе к левым. Да, пицца отличная, спасибо. И салаты тоже, что надо. И десерт я себе, конечно, обязательно закажу. Да, благодарю. Да, да, да. Наконец ее попросили к другому столику. Я вздохнул с облегчением. И заодно подумал, что когда ко мне станут подбираться враги, то со стороны пиццерии они точно не пройдут. Здесь сеньора Оливия, так звали эту фееричную женщину, их мигом разоблачит. Ну или заболтает до полусмерти. Относительные тишина и спокойствие продержались в заведении совсем недолго. Дверь распахнулась, и внутрь ворвался оживленный и растрепанный человек. От него так пахнуло автомобильными выхлопными газами, что это ненадолго перебило даже витавшие в зале ароматы свежей пиццы. «Мне как обычно!» – крикнул он. – «И поскорее, я опаздываю!» Джузеппе флегматично посмотрел на него. «Хорошо, хорошо, Луиджи, да ты присаживайся!» Там, в своих владениях, он продолжал неспешно раскатывать тесто. Некогда мне тут у вас сидеть, мне еще нужно найти одного типа, того, который. Постойка! внезапно перебил он сам себя. А ты случайно не знаешь, чей вон тот серый драндулет? Он ткнул пальцем в широкое окно в направлении дома напротив. Там, припаркованный между двух тополей, стоял мой фиат. Я успел купить его только вчера днем. Автомобиль был хороший, я потратил на него большую часть выданных мне с собой денег. И зачем обзывать его драндулетом, было непонятно. «Машина моя!» — я поднял руку, привлекая внимание этого крикуна. «А что вы хотели?» Растрепанный человек, которого звали Луиджи, перестал метаться по залу и замер на месте. Его носатое и кучерявое лицо уставилось на меня во все глаза. «Ага!» — завопил он. «Попался!» Он прытко подскочил к моему столику. Я напрягся. Что это, какая-то провокация? Да вроде как-то не похоже. «Ты зачем поставил здесь свою тачку?» — вскричал бешеный Луиджи. Глаза его горели, а лицо перекосило такой эмоцией, даже мукой, как будто он вот-вот рухнет на пол с сердечным приступом. «Это мое место, понимаешь? Мое!» Человек Луиджи уставил в меня свой обвиняющий палец, и тот задергался, как будто был не пальцем, а изрыгающим пулей автоматным стволом. «Из-за тебя мне пришлось оставлять свой тазик своего кормильца вон там за углом, и с него открутили зеркала. Кто мне теперь это компенсирует? А если бы сняли колеса? А если бы вообще угнали?» Поняв, в чем собственно дело, я расслабился. Но этот тип продолжал вопить, и как с ним быть оставалось непонятным. «Ну чего ты взъелся?» пришла мне на выручку хозяйка сеньора Оливия. Человек только заселился, он же не знал. «Это неважно», — отмахнулся носатый дебошир. «Я 15 лет здесь ставлю, а тут какой-то... понаедут!» Оливия покачала головой и закатила глаза. А Луиджи продолжил вопить дальше. Он прыгал у моего стола, как маленькая злая собачка. Это надо было как-то прекращать. Но как? Взять его за шкирку и выбросить за двери? Проще простого. Но это было бы неправильно по ряду причин. «Мне-то здесь какое-то время еще жить?» Соображая, чтобы предпринять, я поднялся из-за стола. Видя такое дело, Крикун на секунду примолк. Оценил мои габариты. А также то, что теперь ему приходится смотреть мне в лицо, несколько задрав голову. «И нечего мне тут угрожать!» — заорал он, хотя я и не думал его пугать. Даже смотреть на него старался, если не дружелюбно, то, по крайней мере, нейтрально. «У меня брат в Козаностро, понял ты? Если я ему скажу...» Он отступил на шаг другой. Тут поблизости, там, где в заведении было подобие раздаточной стойки, раздался резкий звонок. Телефон. «А ну тихо!» – скомандовала хозяйка таким тоном, что теперь Луидж заткнулся мгновенно и безропотно. Она проворно подошла к аппарату. «Пронто!» – крикнула в трубку итальянское «Алло». Недолго послушала, что ей там сказали. «Да, да!» – ответила звонившему радостно кивая. «Хорошо, сейчас!» и устремила взгляд на меня. «Тут спрашивают вас, какой-то мужчина». Я удивленно пожал плечами и шагнул в ее сторону. «Тебе повезло», – пробурчал Луиджи, отодвигаясь у меня с пути. «Да садись уже за стол, ты, гроза Рима», – проворчал от плиты Джузеппе. Луиджи что-то буркнул в ответ, я не прислушивался. А звонил мне журналист Адриано Ферри. С холма открывался шикарный вид на долину. Недалеко от грунтовой дороги прохаживались кони, на лугу реки паслось стадо коров. Справа темнел лесок, прямо по курсу раскинулось под горой селение на три десятка деревенских домов, дальше простирались поля. А слева лежал обширный огороженный участок с двухэтажным особняком и целой россыпью других строений, малых и побольше, с колодцами, загонами для скота, навесами и гаражами, с бассейном и теннисным кортом, и с отдельно расположенным ангаром неизвестного назначения. Все это вместе можно было, пожалуй, назвать солидным словом «ранчо». Это ранчо мы с Ферри и рассматривали в его мощный армейский бинокль, расположившись на холме. У людей на ранчо тоже могли иметься свои бинокли, так что на всякий случай мы не маячили на виду, а вели наблюдение с того места, где холм порос густым ветвистым кустарником. Это владение бизнесмена Карла Карбонаре, сообщил Ферри, пожевывая сигарету и не отрываясь от наблюдения. Кто такой этот Карло, я не имел ни малейшего понятия. Однако состроил значительное лицо, кивнул и нахмурился. «Вон в том квадратном здании», – продолжал мой осведомленный собеседник, «два-три раза в месяц проводят состязания бойцов. Это как бокс, только такой, дикий, без правил. Можно бить чем угодно и куда угодно. Это своего рода подпольный бойцовский клуб». Он оторвался от наблюдений и взглянул на меня, оценивая мое впечатление от услышанного. Я взял у него бинокль, навел на ангар. Строение было довольно высоким. Там имелись окна, но рассмотреть, что находится внутри отсюда, конечно, возможности не было. И распростертых и окоченевших тел неудачливых бойцов поблизости тоже не наблюдалось. В назначенный день, вел Ферри свою речь дальше, сюда съезжается множество интересного народа. Такие люди, что если об этом просто рассказать, то в жизни никто не поверит, что они собираются вместе. Здесь бывают в том числе и те, кто тебе нужен. И я собираюсь...» Он потянул бинокль у меня из рук и сунул его в чехол, потом пристально уставился мне в глаза. «Если меня проинформировали правильно, то сегодня тот самый день, или вернее будет сказать вечер. Сегодня ангар заполнится». Он сделал небольшую паузу. Кого попало? Зрители с улицы туда, как нетрудно догадаться, не пускают. А я хочу пробраться в это место, сделать несколько снимков на память. Левая ее бровь медленно приподнялась. У тебя нет желания в этом поучаствовать? Глава 4. Дверца Феррари приоткрылась без малейшего звука, и также бесшумно я проник внутрь. Гости бизнесмена Карла Карбонары своей машины не запирали, думали, что незачем. Но сегодня один из них просчитался. В салоне пахло кожей и роскошью дорогого автомобиля. «Живут же капиталисты! Сволочи-эксплуататоры трудового народа!» – подумал я. И аккуратно отпустил рычаг ручного тормоза. Когда через время машина стронулась с места и, хрустя колесами по щебенке, покатилась под откос, я уже сидел за кустами у сеточного забора. Рядом со мной нетерпеливо тянул шею поверх ветвей журналист Адриану Ферри. «Бум!» — раздался ожидаемый нами звук материального ущерба. Тут же на углу ангара послышались обеспокоенные голоса охранников, и почти сразу же они спешно протопали вдоль забора, туда, где приехавшие оставили свои машины. Охрана двигалась в правильном направлении. Верной дорога идут», — подумал я, — «то есть подальше отсюда» хоть они нам вовсе и не товарищи. «Вперед!» – скомандовал я шепотом, и мы выдвинулись из своего укрытия